Морок спадет. Один хороший, талантливый человек переживал из-за работы. Там сложилась неприятная, тягостная атмосфера. Сотрудники завидовали и строили козни. Начальник вел себя, как император Нерон. Этот человек работал с утра до ночи, деньги были нужны. Нельзя бросить проект, который он давно начал. Уволиться не так-то просто, когда у тебя обязательства перед семьей и перед подчиненными. Постоянно приходилось терпеть ядовитые выпады начальника и обесценивание труда. Гневливый руководитель постоянно обвинял, старался унизить. Одним словом, уйти пока было нельзя, а здоровье уже стало страдать. Однажды этого человека пригласил на свой юбилей старый друг, который жил в другом городе. Алексей давно не видел друга, погряз в работе, а тут такой хороший случай. Подарки купил и поехал. И вернулся обновленным, потому что там ему были рады. Так приветливо встретили, так искренне руку пожимали и обнимали, столько хороших слов сказали, усадили на почетное место, уделяли сердечное внимание. Ну, собственно, так и должны встречать хороших людей, их друзья. И это исцелило раненое сердце Алексея. Простое человеческое общение и доброе отношение. Хотя ничего не произошло. Обстановка на работе не поменялась, но появились силы бороться и выживать. И это наилучшее средство от смрада и грязи токсичного общения — оказаться на время среди добрых, симпатичных людей. И понять, как вас ценят и любят, ощутить теплое внимание, пошутить, пообщаться, отвлечься. Силы возвращаются моментально. Но только при условии, что вы не притащите с собой шлейф обид, огорчений, не будете рассказывать о том, что происходит в мрачном болоте, жаловаться и делиться негативом. Перед тем, как встречаться с хорошими людьми, надо как следует вымыться, и в прямом, и в переносном смысле. И пойти в хорошее место чистым, в нормальном эмоциональном состоянии, приложить усилия и отвлечься от затхлой тягостной ситуации, в которой вы вынуждены находиться. Вы словно чистой воды напьётесь, погуляете в цветущем весеннем саду, на солнышке погреетесь. Вернутся силы и уверенность в себе, и вам будет легче справляться с той ситуацией, в которой вы временно оказались. Морок спадёт. Вы поймете свою силу, обретёте уверенность и сможете победить. Это простое средство — общение с теми, кто нас любит. Оно всегда помогает. Главное — не замутить чистый источник, который питает нас. Тогда силы вернутся.